69. Если Рим, город дурного тона, после Греции нагоняет одну тоску, то уж Лондон, город мертвенной желтизны, в 50 раз тоскливее. На просторах Эгейского моря я забыл, как он огромен, как уродлив, как по-муравьиному суматошен. Словно вам подсунули мусор вместо бриллиантов, серую чищобу вместо солнечного мрамора и пока автобус из аэропорта буксовал в безбрежном предместье между Норталтом и Кенсингтоном, я гадал, как можно вернуться к этой природе, к этим людям, к этой погоде по собственной воле. По грязно-синему небу ползли вспученные белые облака, а рядом кто-то сказал «Отличный денек выдался». В ореоле блекло зеленого, блекло серого, блекло коричневого – Лондонцы за окнами двигались однообразно, как заводные. В Греции каждое лицо говорит о цельном, оригинальном характере. Я так привык к этому, что перестал замечать. Ни один грек не похож на другого. Лица же англичан в тот день сливались в одно лицо. В четыре я сидел в гостинице у аэровокзала и думал, что предпринять. В десять минут пятого... Снял трубку и набрал номер Н. Тейлор. Никто не подошел. Без 25 я позвонил еще раз. Снова безрезультатно. Целый час я заставлял себя читать журнал. Опять длинные гудки. Я поймал такси и поехал на Расселсквер. Алисон ждет меня там. А нет оставила записку, где ее найти. Сейчас что-нибудь выяснится. Зачем-то я зашел в бар... Заказал виски и выждал еще четверть часа. Наконец я направился к дому. Дверь подъезда, как всегда, на задвижке. Звонок на третий этаж. Никакой таблички. Я поднялся по лестнице, остановился у двери. Прислушался, ничего не услышал. Постучал. Тишина. Еще постучал. Еще. Музыка. Нет, сверху. Я последний раз постучал в квартиру Энн Тейлор, поднялся на четвертый. В тот вечер мы всходили по этим ступенькам вместе с Алисон. Ей нужно было принять ванну. Сколько жизней прошло с тех пор. И все-таки Алисон где-то здесь, рядом. Да, рядом, в верхней квартире. Я сам не понимал, что делаю. Наитие вытеснило логику. Я зажмурился... Сосчитал до десяти, постучал. «Шаги!» Открыла девушка лет 19, в очках, полная, губы вымазаны помадой. Я заглянул ей за плечо, через прихожую, в комнату. Парень и еще одна девушка застыли в нелепых позах. Видно, они показывали хозяйке новые танцевальные па. Джаз, вся комната в лучах заката, Три неподвижные фигуры, словно остановленные неким современным Вермеером. Заметив, как я расстроен, девушка у двери ободряюще улыбнулась. Я отступил назад. «Простите, ошибся квартирой» и стал спускаться. Она вдогонку спросила, кто мне нужен, но я ответил, «Да все в порядке, второй этаж». Надо было торопиться, пока она не выстроила простейшую цепочку. Мой загар, бегство... Загадочный звонок из Афин. Я вернулся в бар, а потом пошел в итальянский ресторанчик, который мы когда-то любили. Точнее, Алисон любила. Там все гужевался блумсберийский полусвет. Аспиранты, безработные актеры, газетчики, в основном молодежь, и люди вроде меня. Завсегда-то и были все те же, зато я изменился. Чем дольше я слушал их болтовню, тем яснее мне открывалось, сколь узок круг их интересов, сколь они парадоксально неопытны, тем сильнее чувствовал свою инородность. Я оглядывался, еще с кем бы мне хотелось познакомиться поближе, подружиться, и не находил. Еще одно доказательство, что я утратил английскость. И я вдруг подумал, что так, наверное, не раз было с Алисон радость и замешательство при встрече с англичанами. У вас общий язык, общее происхождение, и при всей этой общности ты никогда не станешь одним из них. У тебя не просто нет родины, у тебя нет национальности. Я снова наведался на Рассел Сквер, но на третьем этаже свет не горел. И я вернулся в гостиницу ни с чем. Старик. Глубокий старик. Утром я отправился в агентство по найму жилья, надзиравшее за домом на Расселсквер. Размещалось оно на саутгемптон роуд над какой-то ловчонкой в занюханной анфилатке комнат, обмазанных зеленой краской. Ко мне вышел насморочный клерк, тот, с которым я имел дело в прошлом году. Он меня тоже припомнил, и скоро я вытянул из него те немногочисленные сведения, какими он располагал. «Квартира числилась за Алисон с начала июля. С нашей поездки на Парнас прошло недели две. Жила она там или нет, он не знает». Заглянул в копию нового договора. Адрес прежней съемщицы не изменился. «Наверное, вместе жили», — сказал клерк. «Вот и все». «Почему бы не успокоиться? Зачем продолжать поиски?» Но, вернувшись из агентства, Я весь вечер просидел в номере, ожидая известий. На завтра я переехал в гостиницу Рассел, так что теперь мне достаточно было нескольких шагов, чтобы увидеть дом на том конце площади, чтобы караулить, когда зажгутся темные окна третьего этажа. Прошло четыре дня, окна не загорались, ни писем, ни звонков, ни малейшей надежды. Я издергался и пал духом подкошенный этим необъяснимым затишьем. Я волновался, не потеряли ли они меня, знают ли, где я, и злился, что волнуюсь. Меня душила жажда увидеть Алисон, увидеть, чтобы вырвать у нее разгадку, чтобы я сам не сознавал, что. Целую неделю я ходил в кино, в театры, Лежал в номере и глядел в потолок, надеясь, что молчащий телефон сжалится и зазвонит. Чуть не отправил в «Буране» телеграмму собственным адресом. Гордость не позволила. Наконец я сдался. Гостиница «Расселсквер» пустые окна осточертели мне. На витрине табачного киоска я увидел объявление «Сдается квартира». Собственно, «квартирой» это назвать было нельзя – Душная мансарда двухэтажной швейной на северном конце Шарлотт-стрит, по ту сторону Тотнем корт роуд Дороговато, но с телефоном. А хозяйка, хоть и жила в полуподвале, оставалась истинной шарлотт-стритской богемой разлива 30-х годов. Неряха, тертый калач, заядлая курильщица. Не прошло и пяти минут, как она сообщила, что Дилан Томас был ее близким другом, Господи, сколько раз я его, бедолагу, в постель укладывала. Верилась с трудом. На Шарлотт-стрит говорят, Дилан здесь ночевал или отходил с тем же упорством, с каким в провинциальных гостиницах твердят то же самое о Елизавете II. Но она пришлась мне по душе. Я Джоан, но все меня называют Кэмп. В голове у нее, как и на кухне, и на полотнах царил полный бардак. Однако сердце было золотое. «По рукам!» — сказала она, когда я осмотрел квартиру и согласился. «Пока платите, живите. водить кого угодно и когда угодно. До вас тут жил сутенер. Само очарование. На той неделе его стапали подлые фашисты». О, Господи!» — она указала подбородком. вонки Оглянувшись, я увидел на углу двух молодых полицейских. Обзавелся я и подержанный тачкой — Корпус никуда не годился, крыша протекала, но мотор, пожалуй, год-два еще мог протянуть. Для начала я торжественно вывез кемп в замок Джека Соломинки. Она пила и ругалась, как извозчик, но в остальном не обманула ожиданий. Отнеслась ко мне с участием и доверием, сразу приняла резоны, по которым я не устраивался на работу. Ее теплая горечь помогала мне свыкаться с Лондоном и англичанами и хотя бы на первых порах скрашивала мою застарелую бесприютность, мое одиночество.